«Предложим пойти с нами. Он с удовольствием, я его хорошо знаю. Любит башни. Даже жену на них променял». «Как променял?» — замиранием сердца спросил Скалу. «Да так. Когда она потребовала, чтобы по ночам не пропадал, так он и сразу по боку и баста разошлись, как море кораблей». «А как он? Уж человек?» «Да о чем ты говоришь, Славка?» да ему... Пасть порви не заложит, свой в доску, берем его. А где он живет? Да здесь, в городе, я знаю, где он работает. Помнишь, когда слепки делали для краба? Ну, конечно, помню. Так вот, я уверен, что ключи ему делал только Ленька. Больше краб никому не доверяет. Я смотрю, и тебе не доверяет, сделанным опьянением хмыкнул Скалов. Ты даже фамилии его не знаешь. Я не знаю, возмутился Горелов, и тут же сник. А ведь правда не знаю. Не называл гад своей фамилии, хитер, падла. Ну и хрен с ним. Мы с тобой без него обойдемся. Ладно, черт с ним, с крабом прервал скалу совсем окосевшего Горелого. Давай ложиться спать, завтра сходим к твоему. Снова оборотень. Резко зазвонил телефон. Владимир Григорьевич поднял трубку. Тростник слушает. Владимир Григорьевич, услышал он голос серидова Я тороплюсь на совещание Министерства, а ты побеседуешь с инспектором ГАИ, который сейчас зайдет к тебе. Когда приеду, поговорим. Через несколько минут в кабинет вошел сотрудник госавтоинспекции и четко представился. Инспектор ГАИ младший лейтенант Ефремов. Здравствуйте, товарищ Ефремов, присаживайтесь. Младший лейтенант сел и начал рассказывать. Ночью вместе с сержантом Ивановым я нес службу в районе улицы Октябрьской. В 0 часов 40 минут Иванов пошел в общежитие, чтобы позвонить дежурному. А я остался. смотрю по улице, с явным превышением скорости мчится легковая машина. Подал сигнал остановиться. Машина остановилась. Это были «Жигули». За рулем сидел мужчина. Вид его был какой-то отталкивающий, лохматая голова, грязная, нерасчесанная бородище большие усы. Рядом с ним сидел молодой мужчина, одетый в светлую куртку. Я попросил документы. Водитель предъявил удостоверение на право управления автомобилем. Подсвечиваю удостоверение карманным фонариком. Читаю. Фролов. Подлинность этого документа вызвала у меня некоторое сомнение. Прошу предъявить технический паспорт. Смотрю, подпись начальника ГАИ уж больно заковыристая. Во всяком случае, товарищ Фролович так не расписывается. Требую паспорт водителя. Нервно отвечает, что при себе нет, дома мало ставил. Я, конечно, держу в руках его документы, подхожу к заднему номерному знаку, чтобы сверить номерами, указанными в техническом паспорте. В это время машина неожиданно сорвалась с места и понеслась в сторону железнодорожного переезда. Я остановил проезжавший мимо автомобиль и начал преследовать «Жигули». Они проскочили через железнодорожный переезд и повернули налево, Замечаю, мчаться по улице, которая на ремонте, и упирается в тупик. Говорю водителю, чтобы старался держаться ближе к «Жигулям». Однако парень оказался не из опытных, да и машина «Волга» старая, мотор еле тянет. Правда, в одном месте мы могли нагнать беглецов. «Жигуль» на полном ходу влетел в небольшую ямку и остановился, но когда мы приблизились метров на пятнадцать, успел тронуться, и расстояние между нами стало снова увеличиваться. Вскоре они уперлись в тупик. «Ну, думаю, сейчас возьмем». Смотрю, «Жигуль» начинает разворачиваться, а из него выскочил тот, что в светлой куртке, и бросился во двор. Я кричу своему водителю, чтобы машину на пути «Жигуля» поставил, а он растерялся и, наоборот, вправо принял. «Жигуль» мимо нас и проскочил. А у нашей «Волги» к тому же и двигатель заглох. «Вижу, что «Жигуля» нам уже не догнать», я принял решение бежать за тем, который бросился во двор. Побежал, а там темнота, хоть глаз выколи. Включил фонарик. Давай осматриваться. Двор высоким забором обнесён За забором механический завод. Стою, оглядываясь и соображая, куда мог беглец деться. Вдруг слышу, что-то треснуло вверху. Посветил на дерево, а там человек сидит, приказывая «А ну слазь!»